Бороша. Еду тихо. Слышны звоны под копытом на снегу, только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой дремлет лес под сказку сна, словно белую косынку подвязалася сосна. По нагнулась как старушка, оперлась и на клюку, а над самой макушкой долбит дятел на суку. Скачет конь, простор много, валит снег и стелет шаль, бесконечная дорога убегает ленты вдаль.